Глава третья. Кабинет министра иностранных дел. Берлин. Пруссия. Министр иностранных дел Пруссии, его превосходительство Вернон фон Шпрингмайер хофенцвайк или просто Вернон, как его звали все, кто не хотел вывихнуть челюсть, с отвращением смотрел на имя высветившееся на экране коммуникатора секретаря. Герцог Степан Андреевич Кощеев из Российской империи. Ну вот. «Опять этот?» – мысленно поморщился Вернан, поправляя безупречный галстук. Он прекрасно знал, кто такой Кащеев. Официально – уважаемый герцог, доверенное лицо императора. Неофициально же – главный контрабандист и отмыватель денег, который использовал несчастное княжество Лихтенштейн как свою личную офшорную прасечную. Скользкий, беспринципный, но, черт возьми, влиятельный человек.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 «Вы в порядке, господин министр? Может, вам просто вина больше не наливать? Кажется, вы немного захмелели». «Захмелел?» — верно вскочил с кресла. «Да я треск, как стекло! Смотрите, дым! Прямо из меня!» Шатаясь, он бросился к большому зеркалу, висевшему на стене в холле. То, что он увидел в отражении, заставило его замереть от ужаса. Его глаза... Они были полностью черными, без белков, без рачков, две бездонные черные дыры, из которых на него смотрела сама тьма. И тут в его голове раздался чужой властный голос. Теперь ты мой, жалкий человечек. Вернон с ужасом обернулся, кощей по-прежнему стоял на веранде, держа в руке бокал с вином, и на его лице играла зловещая ухмылка.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 на вершине одной из гор с панорамным видом на Вадуц. Мраморная отделка, спасибо новой шахте, хрустальные люстры, небольшой искусственный водопад, стекающий по стене, и даже несколько экзотических птиц, свободно летающих под высоким стеклянным потолком. Я хотел произвести впечатление, чтобы обстановка располагала к большим сделкам, и, судя по всему, мне это удалось.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 Я медленно пролистал каталог, затем второй, третий, а потом, к полному изумлению Грациани и его помощников, начал вырывать страницы. Кое-что из Ренессанса, парочку из Возрождения. Не забыл уделить внимание Барокко и импрессионизму. «Простите, сеньор Вавилонский!» Грациани с ужасом смотрел на меня. «Что вы делаете? Это же уникальные каталоги!»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 «Мамма мия! прошептал он. «Идеальная чистота! Это невероятно!» «Это аванс!» – повторил я. «Около шестидесяти миллионов, если переводить в рубли. Остальное – по факту доставки товара». «Ну так что, сеньор Грациани, мы договорились?» «Да, да, сеньор Вавилонский, мы договорились. Я сделаю все возможное. Найду для вас лучшие полотна.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 Сеньор Марио Грациани, торговец искусством с мировым именем, коллекционер с нюхами щейки, и чего ж греха таить, просто очень богатый итальянец, сидел в кресле своего королевского люкса и тупо смотрел на рюмку с простой русской водкой. Стекло запотело, но рука не двигалась. Он купил все картины. Фраза эхом разлетелась по его черепной коробке. Все двенадцать.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 Похоже, у него еще и на целую баню останется. А еще этот Вавилонский взял и вырвал страницы. Просто вырвал. А потом сказал, вот это мне не надо, остальное беру. Грацани нервно хихикнул, вспоминая этот момент. Он тогда чуть инфаркт не схватил. Его каталоги, плод многолетних трудов. А этот просто вырвал страницы, как будто это меню в дешевой придорожной забегаловке.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 требовали слишком сложной логистики. А теперь. Луиджи, слушай приказ. Обзвани их всех, всех. Скажи, что сеньор Грациани передумал. Мы готовы рассмотреть их предложение. Пусть присылают все. Лучшее, самое редкое, самое дорогое. Мы берем. Но, Марио, помощник явно не понимал, что происходит. Это же... Это огромные объемы.